И вот в жизнь этой леди, как нечто свежее и полное новизны, какая не снилась ей даже во сне, ворвался мистер Свибеллер. Ворвался и давай распевать веселые песенки, показывать фокусы с чернильницей и коробочкой облаток, ловить сразу три апельсина одной рукой, балансировать табуретом на подбородке и перочиным ножом на носу, а также... проделывать сотни других столь же поразительных фортелей, ибо во время отлучек мистера Браса подобные развлечения помогали Ричарду рассеивать томительную скуку своего вынужденного заточения в конторе. Эти светские таланты, которые мисс Салли обнаружила в новом писсе совершенно случайно, мало-помалу оказали на нее такое действие, что она стала частенько просить мистера Свивеллера отдохнуть от трудов и поразмяться, невзирая на ее присутствие, чем мистер Свивеллер охотно пользовался. Таким образом, между ними зародилась дружба. С течением времени мистер Свивеллер стал, подобно мистеру Брассу, смотреть на мисс Салли как на своего собрата по профессии. Он обучил ее таинствам игры в орлянку и в карты, на фрукты, имбирный лимонад, жареную картошку и даже на скромную чарочку. пригубить которую не отказывалась, и она сама. Он часто подсовывал ей свою порцию переписки в добавление к ее собственной, и чего ж больше. Иной раз вознаграждал ее за это дружеским похлопыванием по спине и называл «славный малый», «душа человек» и тому подобное. А она нисколько не обижалась и выслушивала его комплименты с благосклонностью. Мистеру Свивелеру не давало покоя, Только одно обстоятельство, а именно то, что маленькая служанка неизменно пребывала где-то в недрах земли, под улицей Бевис-Маркс, и появлялась на поверхности лишь по звонку одинокого джентльмена и вскоре немедленно исчезала. Она никогда не выходила наверх, не заглядывала в контору, не снимала своего заскорузлого передника, видимо, никогда не умывалась, не выглядывала из окон, не выскакивала за дверь, подышать чистым воздухом, не знала ни отдыха, ни развлечений. Ее никто не навещал, о ней никто не говорил, о ней никто не заботился. Мистер Брас высказал однажды предположение, будто их служанка – дитя любви, а это значит все, что угодно, только нелюбимое дитя. Но других сведений о ней Ричарду Свивеллеру так и не удалось собрать. Дракона спрашивать бесполезно, думал как-то дик, созерцая черты мисс Саллибрас. Я подозреваю, что первый же мой вопрос сразу положит конец нашей дружбы. Между прочим, любопытно, действительно она дракон или ближе к русалочьей породе? В ней есть что-то чешуйчатое. Но русалки обожают глядеться в зеркало, что ей совсем ни к чему. И они обычно только и знают, что расчесывать волосы. Чего за ней не водится? Нет, она, конечно, дракон. Вы куда собрались, старина? – сказал Дик вслух, когда мисс Салли привычным жестом вытерла перо о свое зеленое платье и поднялась с табуретки. Обедать, – ответил дракон. Обедать, – повторил про себя Дик. Вот еще мне задачи. По-моему, маленькая служанка никогда ничего не ест. Сэмми придет не скоро. сказала мисс Брас, «побудьте пока здесь, я ненадолго». Дик кивнул и проводил мисс Брас взглядом только до двери, а мысленно гораздо дальше, в заднюю комнату, где братица-сестрица делили свои трапезы. Да, протянул он и, засунув руки в карманы, стал прохаживаться взад и вперед по конторе. «Дорого бы я дал, если б у меня было хоть сколько-нибудь в наличности». чтобы узнать, как они обращаются с этим ребенком и где они его держат. Моя матушка, вероятно, была очень любопытная женщина. Во мне явно сидит где-то вопросительный знак. «Я чувство побороть свои сумею, но ты виновница волнений и тоски». «Нет, в самом деле», — воскликнул мистер Свивеллер, обрывая себя на полуслове и в раздумье опускаясь в кресло для клиентов. «Я должен знать, как они с ней обращаются».